«Адель, чайник завари». Эльфы слишком плотно вросли в природу и могли себе позволить путешествие между мирами комфортным бизнес-классом, заимствуя по чуть-чуть энергию крепких старых деревьев и экосистемы своего мира в целом. Они брали столько силы, чтобы никому и ничему не навредить. Араун долго вплетал в мое тело лечебную магию, нашептывая слова на родном языке, а потом вытащил нас из ливневки. «Недолго думая, король эльфов проложил еще один портал» до квартиры Гольштейнов. После полутьмы подземелий обычный день, вырывающийся через молочную ткань тюля, казался ужасно ярким. Про волшебный народ никогда нельзя было знать наверняка, как они реагируют на ситуацию. Впервые за все время нашего общения давний друг выразил свою позицию четко и прямо. Я устроилась уже на знакомой кухне артефакторов, гадая, когда успели исчезнуть злодеи и два помощника короля вместе с тремя лошадьми – Араун эльф деловито заваривал траву из своего мира в прозрачном чайнике и всей своей позой отказывался комментировать происходящее. Периодически король эльфов качал головой, погруженный в себя. Араун пес виновато положил мне голову на колени, а Максимилиан вертел в руках злочастную дудочку. Ты чуть не умерла по моей вине, сокрушенно выдавил младший Гайнштейн. Я надеялся, что эти злодеи потеряют интерес к дудочке, если решат, что она подделка. Это из-за меня они вошли в дом. Это я попросил их впустить. «Не вини себя». Немного дрожащей рукой я погладила пса, надеясь, что смогу выразить всю свою благодарность. Мне хотелось рассказать Рауну о расследовании, обо всем, что произошло со мной за последнее время, но вместе с тем я видела, что старый знакомый хочет как можно скорее вернуться в свой мир. Наверное, королю эльфов вообще неприятно видеть меня, после того, как я заявила, что не испытывала к нему ничего, кроме дружбы. «Быть рядом с тем, кто отверг тебя, наверное, одно из самых больших испытаний. Я помнил это по юношеским годам». «Максимилиан, ты никому и никогда не расскажешь, что сделала Адель!» Наконец нарушил молчание гость. «Вы про дудочку?» Понимающе отозвался юноша. «Никто, кроме нас троих, не должен знать, что некромант смогла вынести артефакт за порог». Передо мной всплыл кусочек разговора и блеклые картинки, прорвавшиеся в мой мозг сквозь забытье. Кажется, я действительно слышала фрагмент диалога перед тем, как окончательно потеряла сознание. Расплывчатая фигура пинает дудочку обратно в комнату и кряхтя поднимает мое тело. «Так это подделка! Что бы это ни было, ни один человек или волшебник не смог бы ее вынести из помещения». Я начала снова задыхаться, когда в голову ворвался сноп из обрывков фраз. «Давай заставим мальчика-артефактора сыграть на дудочке. Вдруг она не поддельная?» Раздался детский звенящий в южный голосок. «Сына, ты идиот! Если мы потеряем нашего заложника, то у нас не останется больше других возможностей заполучить дудочку. Мы не можем притащить два трупа и ни одного артефакта». Я сконцентрировалась на настоящем, вытесняя воспоминания. «Но я обязан доложить в совет волшебников и своим родителям». Максимилиан поднял взгляд и наткнулся на спину короля эльфов. Араун поставил на стол чайник, в котором лепестки и бутоны цветов кружили точно рыбки в аквариуме. «Эта девушка и так пережила достаточно. И у меня нет никакого основания думать, что она могла бы попытаться заполучить опасный артефакт. Кроме того, ты видел, чего ей это стоило в первый раз. И потом, Максимилиан, задумайся, кому могла понадобиться ваша реликвия? Кто знает руны молчания? Кому ваши похитители хотели принести артефакт?» «Риелтора же ведь и правда кто-то нанял» кто-то, кому нужна была дудочка. Но это же бессмыслица. Король эльфов намекал на совет волшебников, но ведь в распоряжении волшебников было столько разных музейных артефактов на любой вкус и цвет». «Гамельнская дудочка – уникальный в своем роде предмет», продолжил свою мысль Араун. «Если развернуть ее мощь в полную силу, то можно загипнотизировать животных, людей, даже мертвых, и поставить на свою сторону». «Весьма заманчиво для многих, я полагаю. Вероятно, вы ищете тех, кто хочет собрать свою армию». В электрическом свете от кухонной лампы тонкая корона на голове эльфа блеснула серебряными брызгами. И на секунду мне показалось, что ее металлические узоры, складывающиеся в лес и оленей, пришли в движение. Зашелестела витиеватая листва, олень вскинул свои рога и умчался куда-то вдаль за границы короны. Прогоняя наваждение, я столкнулась с глубиной бледно-серых глаз. У меня и моего старого друга всегда было много тем, на которые можно помолчать, и почти никаких тем, на которые можно было бы поговорить. Я чувствовала, как неумолимые навсегда расходятся наши дороги. В дверь позвонили, разбивая на осколки ощущение, что я и король эльфов окончательно отдалились друг от друга и вместе с ним рассыпались воспоминания о пышных балах, и туристических поездках в Эльфийское королевство. Если бы я уже не сидела, то, наверное, упала бы на стул. Ноги мелко задрожали, а затем дрожь перекинулась на кончике пальцев рук. Последний раз, когда в дверь позвонили, меня чуть не убили. Кажется, мое тело отказывалось привыкать к постоянным смертям. Араун еле заметно повел рукой, используя свою магию. Чай принялся разливаться по чашкам, а в коридор вошел Натан Соломонович. «Ваше Величество, добрый день! Какими судьбами? Дружеский визит или помощь новичков?» Максимилиан восторженно наблюдал, как наполняется его чашка, и нехотя перевел взгляд на гостя. «Вы ему доверяете?» У меня в голове прозвучал знакомый голос, похожий на шелест листвы и пение ручья. «Если ты веришь, что твой учитель не может быть в сговоре с теми, кто организовал ваше похищение и попытку присвоения артефакта, то тебе стоит ему все рассказать». Натану Соломоновичу много раз предлагали пост главы Совета волшебников, но он отказывался. Он никогда не стремился к власти, только к тому, чтобы учить. В нем нет корысти. Я думаю, ваша воспитанница и артефактор посвятят вас в курс дела. А я вынужден вернуться к себе. К сожалению, я не могу более задерживаться. Максимилиан, вы проявили отвагу, которая редко свойственна юности, и рисковали своей жизнью, чтобы сохранить артефакт. Наши миры связаны. И если спокойно у вас, значит спокойно и у нас. Я вижу, что вам понравился заколдованный чайник и оставляю его в качестве подарка. Он будет служить вашей семье, сам будет собирать травы для заварки и творить вкусный эльфийский чай. Араун откланялся и на прощание сжал мою руку. То, что я увидела сразу после легкого прикосновения, предназначалось только для меня. Знакомая роща куда так любила бегать свора гончик дикой охоты была объята странной черной паутиной и слизью, которая поглощала деревья. Эта жидкость, похожая на вязкую нефть, медленно наползала на округу. Чуть в стороне стояли подданные его величества, сооружающие заклятие или колдующие молча. Кто-то проращивал новые саженцы, возносящиеся в небо прямо у меня на глазах. Новый лес, чтобы не дать погибнуть старому. Чтобы у животных и птиц по-прежнему был дом. Я боялась заглянуть внутрь этой скверны, опутавшая округу. Я опасалась, что увижу в глубине несчастных зверьков, завязнувших и утонувших. Меня начало тянуть в черную воронку. И я отвернулась, представив, как замираю на самом краю пропасти. Что бы ни случилось в вашем мире, оно распространилось и на мой. Вскоре после той вспышки темной энергии, которую я поймал в вашем мире, мое царство стало умирать. Найди тех, кто пытается собрать армию, и ты поможешь сразу двум мирам. Я не могу оставаться с тобой. Моему царству грозит гибель. Я и моя магия нужны в мире эльфов. Ты некромант, так найди того, кто сеет одну лишь смерть. И ради всего святого, Адель. Будь осторожна. Король эльфов исчез в ворохе опавшей листвы. Из портала на меня выдохнула осень и теплый запах гниющих трав. Мой пес заскулил и поймал зубами закружившийся в воздухе лист.